В этом он не ошибался. Пытаться остановить машину в городе, даже в таком маленьком, как Гейтс-Фоллс, не имело смысла. Должно быть, в свое время он действительно часто ездил автостопом. Но, сынок, это твое последнее слово. Знаешь поговорку о синице в руке? Я замялся. Насчет синицы в руке он говорил не зря. Где-то в миле к западу от мигающего светофора Плизон-стрит... Была Ридж-Роуд, которая, попетляв по лесам 15 миль, вливалась в шоссе 196 на окраине Льюистона. Уже стемнело, а ночью ловить попутку всегда труднее. Когда свет фар выхватывает тебя из темноты на сельской дороге, ты выглядишь беглецом из уэндемской колонии для малолетних преступников. Пусть даже волосы у тебя аккуратно причесаны, а рубашка заправлена в брюки. Но я больше не хотел ехать со стариком». От него у меня по коже бегали мурашки, даже теперь, когда я благополучно выбрался из его доджа на тротуар. Может, причина заключалась в его голосе, привычке заканчивать каждую фразу восклицанием? А кроме того, мне всегда везло с попутками. — Да, еще раз позвольте поблагодарить вас. Правда, я вам очень признателен. — Всегда готов помочь, сынок. Всегда готов. — Моя жена... Он замолчал... И я увидел, как из уголков глаз потекли слезы. Вновь поблагодарил его и захлопнул дверцу, прежде чем он успел сказать что-то еще. Я торопливо пересек улицу. Моя тень появлялась и исчезала в мигающем свете. На другой стороне остановился, оглянулся. Додж стоял на прежнем месте, около магазина прохладительные напитки и фрукты. Мигающий светофор и фонарь, стоящий в двадцати футах, позволяли видеть старика, нависшего над рулем,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 Но ее саму я не видел, высокие деревья скрывали ее от моих глаз. После того, как Гейстсфолс остался позади, машины обгоняли меня все реже. С каждой минутой я все яснее сознавал, что было глупо отказаться от помощи старика. Я начал представлять себе маму, лежащую на больничной койке с застывшим лицом, держащуюся за ускользающую жизнь лишь желанием в последний раз повидаться со мной,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 Хоть и на время, но исчезло ощущение жуткого цейтнота. Я принял решение, остановил свой выбор на Ридж-Роуд, а не на шоссе 68, и не имело смысла корить себя за это. Сделанного не вернешь, после драки кулаками не машут, как иногда говорила моя мать. Поговорки частенько слетали с ее языка и обычно приходились к месту. Во всяком случае, это меня как-то сразу успокоило. Если она умрет до того, как я попаду в больницу... Значит, такова воля Божья. Но, скорее всего, она не умрет. По словам миссис Маккарди, доктор говорит, что все не так плохо. И миссис Маккарди сказала, что моя мама еще молодая женщина. Полноватая, конечно, и заядлая курильщица, но еще молодая. А пока я совершенно выбившись из сил брел по обочине дороги. И ноги словно залили цементом. Кладбище отгораживала низкая каменная стена. Сквозь отверстие в ней в кювета тянулся бетонный желоб, куда в случае дождя сливалась вода. Я сел на стену, поставил ноги на края желоба. С этой позиции Ридж-Роуд просматривалась в обе стороны. Увидев на западе фары автомобиля, направляющегося к Льюистону, я успевал подняться, выйти на обочину и вскинуть руку с оттопыренным большим пальцем. А пока сидел положив рюкзак на колени, и набирался сил. Над травой клубилась легкая, едва заметная дымка тумана. Где-то за кладбищем лилась вода, изредка квакала лягушка. Я отдыхал не только телом, но и душой. Казалось, перенесся в некое сказочное место, описываемое в романтических поэмах. Посмотрел направо, налево. Ни одного автомобиля —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 Джордж Стауб умер всего лишь два года назад. Друзья и родственники приходили на могилу, чтобы почтить его память. Под датами рождения и смерти выбили еще одну строку. Я наклонился ниже, чтобы прочитать ее. И в ужасе отпрыгнул назад, вдруг осознав, что я в одиночку, под полной луной гуляю по кладбищу. «Сделанного не вернешь».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 Боясь, что я услышу другие звуки, раздающиеся из-под ног, увижу, как вздыбливается земля, и из нее тянется что-то костляво-белое, чтобы ухватить меня за щиколотку. Ноги заблетались одна за другую. Я упал, ударился локтем о надгробный камень. Мой затылок едва разминулся с другим, грохнулся на траву, увидел над собой луну. Уже белую, не оранжевую, цветом напоминающую отполированную кость.